Глава третья Машину Зеленый Морис Майнер столкнули с крайне глубокой впадиной посреди пустыря, и она, проехав какое-то расстояние, застыла на травянистой площадке метрах в трех от склона, словно неуклюжее животное, стремящееся зарыться в землю. Она так и стояла там, видимо, уже не первый год, ободранная мародерами, недозволенная игрушкам местной ребятни. Желанное укрытие для случайного бродяги, вроде того 70-летнего алкоголика, который наткнулся на убитую. Два передних колеса были сняты, ржавые задние с насквозь прогнившими покрышками прочно вросли в известняковую почву. Покраска кузова облупилась, приборная доска и руль из машины исчезли. Дуговые лампы двух прожекторных установок, одна сверху, прямо с берега выработки, Другая, кое-как поместившись на самом краю впадины, безжалостно высвечивали неприглядность дряхлого острова. «В их ярком свете», — подумал керрисон — «этот остров похож на какую-то гротескную и претенциозную современную скульптуру, символически застывшую на грани мирового хаоса. Заднее сиденье с набивкой, вылезающей из-под пластика, было выдрано из салона и брошено сбоку». На переднем сиденье лежал труп молодой девушки. Ее ноги были благопристойно сжаты, а стекленевшие глаза, казалось, хитро поглядывают из-под полуприкрытых век, нетронутые помадой губы, обиженно опущены. Два тоненьких ручейка, стекавшие вниз к подбородку крови, удлинили линию рта, отчего это лицо, при жизни, вероятно, вполне миловидное или, во всяком случае, по-детски ранимое, стало похожим на бессмысленно застывшее лицо старого клоуна тонкое пальтицо явно слишком легкое для ноябрьской ночи, завернулось до самой талии девушка носила чулки, пряжки резинок впились в ее полные белые бедра. подойдя поближе к убитой под пристальными взглядами Дойла и Лоримера Кэррисон снова, как почти всегда случалось с ним на месте убийства Подумал, что все это выглядит нереально. Вся сцена показалась ему совершенно неуместной аномалией, настолько смехотворной, что он с трудом заставил себя подавить нервный смешок. Это чувство не было таким сильным, когда он видел труп, уже начинавший разлагаться. Тогда ему казалось, что кишащая червями гниющая плоть, обрывки разлезшейся одежды уже стали частью земного праха, вобравшего в себя мертвое тело, которое поэтому было не более противоестественным и страшным, чем горка компоста или кучка опавших листьев. Но сейчас, когда в этом безжалостном свете все цвета выступали особенно ярко, а очертания предметов высвечивались так четко, девушка казалась живой, одушевлённой, абсурдно бурлескной. Кожа ее бледного лица выглядела такой же ненатуральной, как грязный пластик сиденья, к которому она прижималась щекой. Невозможно было представить себе, что ей уже не помочь, и, как всегда, ему пришлось побороть стремление прижаться ртом к ее рту и дать поцелуй жизни или ввести иглу в неостывшее еще сердце. Кэрисон был удивился, увидев на площадке Максима Ховарта, недавно назначенного директора лаборатории судебной медицины. Но потом вспомнил, тот как-то говорил, что собирается присутствовать при расследовании очередного дела об убийстве с начала и до конца. Очевидно, придется давать ему объяснения по ходу дела. Выбравшись наружу из открытой дверцы, Кэрисон сказал: "Смерть". «Почти наверняка. Результат удушения руками. Незначительное кровотечение изо рта вызвано тем, что язык закушен между зубами. Удушение при помощи рук неминуемо означает убийство. Сама она не могла этого сделать». Ховард очень старался, чтобы голос его звучал нормально. «Я ожидал бы увидеть более явные повреждения на шее. Так обычно и бывает». Ткани всегда оказываются повреждены, хотя степень повреждения зависит от положения нападающего и жертвы во время убийства. От того, каким образом охвачена шея и какова сила сжатия. В данном случае я предположил бы наличие глубоких внутренних повреждений, но летальный исход в принципе может быть получен и при отсутствии множественных внешних признаков. Это случается, когда убийца не прекращает давление до наступления смерти. Кровь перестает поступать в сосуды, а сердце перестает биться, прежде чем убийца уберет руки. Причина смерти асфиксия, и следует ожидать наличия соответствующих признаков. В данном случае особенно интересен трупный спазм. Видите, она сжимает бамбуковую ручку своей сумки. Мускулы совершенно ригидны. Это доказывает, что она сжала пальцы в самый момент или незадолго до наступления смерти. Мне раньше не приходилось видеть такой спазм в случаях удушения руками, так что это представляет особый интерес. Должно быть, смерть наступила необычайно быстро. Но все станет вам гораздо яснее, если вы будете присутствовать при аутопсии. «Разумеется», — подумал Ховард при аутопсии. «Интересно, когда Керрисон предполагает заняться этим. Он вовсе не боялся, что сдадут нервы, только вот не подвел бы желудок. Жаль, что он уже пообещал прийти. Мертвым не дано право на личную тайну. Самое большее, на что можно рассчитывать, — это некоторое уважение. Сейчас ему представлялось чудовищным, что завтра... Он человек совершенно чужой, будет беспрепятственно разглядывать это обнаженное тело. Но на данный момент с него достаточно. Теперь он может отойти в сторону, не теряя лица. Предрассветный промозглый воздух, казалось, стал еще холоднее. Подняв воротник элегантного плаща, Ховард забрался по склону впадины и остановился на краю. Взглянул вниз на остров машины должно быть вот так все выглядит на киносъемках ярко освещенная площадка томление в ожидании главных исполнителей краткие минуты бурной деятельности повышенное внимание к деталям а тело девушки вполне могло оказаться телом актрисы исполняющей роль убитой симулирующей смерть Он прямо-таки ожидал, что вот-вот кто-то из полицейских бросится поправлять ей прическу. Ночь подходила к концу. За его спиной небосклон уже посветлел, и пустырь, ранее казавшийся бесформенной грудой тьмы, опрокинувшийся на кочковатую землю, стал приобретать форму и очертания. На западе вырисовывались строения, скорее всего, микрорайон, застроенный муниципальными домами. Аккуратный ряд одинаковых крыш и под ними квадратные отрезки тьмы, кое-где прорезанные желтыми квадратиками меньшего размера. В некоторых окнах уже загорался свет. Немощенная дорога, по которой ночью его машина пробиралась, трясясь и подскакивая, Серебрившаяся в мгле и усыпанная камнями, странная и чуждая в ярком свете фар, как лунный пейзаж, теперь тоже обрела форму и направление и выглядела вполне обыденно. Окружающее утратило всякую таинственность. Местность, всего-навсего бесплодной, заросшей низким кустарником пустырь между двумя городскими окраинами, замусоренной и обсаженной по краям редкими деревьями над неглубокой канавой. Ховард знал, в канаве этой затхлая вода, заросли чертополоха по склонам, гниющие отбросы, а деревья над ней изранены вырезанными в коре инициалами, обломанные нижние ветви их беспомощно свисают над водой. Здесь была городская ничейная земля, территория, вполне подходящая для убийства. Ошибкой было явиться сюда. Он должен был бы понять, что роль пассивного наблюдателя всегда недостойна. На самом деле нет ничего более деморализующего, чем стоять без дела и смотреть на людей, демонстрирующих свою профессиональную компетентность. Кэрисон. Этот любитель мертвечины прям-таки принюхивался к трупу. Молчаливых фотографов интересовала только освещенность до да ракурсы. Инспектор Дойл, этот импрессарио смерти, наконец-то впервые возглавивший расследование убийства, весь напрягся от сдерживаемого возбуждения, словно ребенок получивший новую игрушку на Рождество. Когда ожидали Кэррисона, Дойл даже расхохотался от всей души, да так громко, что слышно было на всю площадку. А Лоример? Прежде чем дотронуться до трупа, он коротко перекрестился. Жест был таким укромным и точным, что Ховард мог бы его и не заметить, но он привык присматриваться ко всему, что делал Лоример. Никого другого этот эксцентричный поступок, по всей видимости, не удивил. Может быть, все к этому привыкли. Доменика не говорила ему, что Лоример — человек верующий. Впрочем, сестра вообще ничего не говорила ему о своем любовнике. Даже не сказала, что между ними уже все кончено. Но в последний месяц достаточно было только взглянуть Лоримеру в лицо, чтобы догадаться. Лоример. Его лицо, его руки. Странно. Раньше он никогда не замечал, какие длинные у него пальцы, как мягко и осторожно Лоример прикрепляет полиэтиленовые мешки к рукам убитой, чтобы, как он тусклым голосом пояснил, добросовестно исполняя роль инструктора, сохранить вещественные доказательства, которые могли оказаться у нее под ногтями. Он взял образец крови из пухлой безжизненной руки, так осторожно нащупывая иглой вену, будто девушка все еще могла вздрогнуть от укола. «Руки Лоримера». Ховард запретил воображению рисовать мучительные, жестокие своей однозначностью картины. Никогда раньше он не испытывал такой неприязни к возлюбленным Доменики. Никогда не ревновал сестру к ее покойному мужу. Ему казалось вполне естественным, что она может снова захотеть выйти замуж, точно так же, как она могла от скуки или в неожиданном порыве приобретательства захотеть купить себе меховую шубку, а то и новые драгоценности. Ему в свое время даже понравился Чарльз Шофилд. Почему же тогда, с самой первой минуты, мысль о Лоримере в постели сестры была ему невыносима? Впрочем, Лоример никак не мог оказаться в ее постели. Во всяком случае, не в Лиминксе, И он снова задумался о том, где же они могли встречаться. Как удалось Доменике завести нового любовника в тайне от всех? Ни в лаборатории, ни в деревне никто ничего не знал. Как они могли встречаться? Где? Разумеется, все началось с той провалившейся затеи с обедом, год тому назад. Тогда казалось совершенно естественным и приличествующим случаю отпраздновать получение директорского поста, устроив небольшой вечер для руководящего состава лаборатории у себя дома. Он хорошо помнил. Обед начался с дыни, за нею последовал Бевстроганов, затем салат. Они оба, и Доменика, и он сам, любили хорошую еду, сестра даже любила иногда эту еду готовить. Он открыл для гостей коллекционный кларет 1961 года. И он, и дом любили именно это вино, и ему не пришло в голову подать гостям что-либо подешевле. Оба они переоделись к обеду, это вошло у них в привычку. Приятно было сохранять определенный стиль, наряжаясь к обеду, тем самым отделяя рабочую часть дня от проводимых вдвоем вечеров. Он же не виноват, что Билл Морган, исследователь транспортных средств, решил явиться в рубашке Апаши в вельветовых брюках, ведь и дома, и ему было совершенно наплевать, как одеты их гости. Если Билл Морган почувствовал себя не в своей тарелке из-за каких-то совершенно несущественных вкусовых пристрастий, ему следует либо научиться менять костюмы, либо обрести больше уверенности в отношении собственной эксцентричности в одежде. Ховарту и в голову не могло прийти, что шестеро руководящих сотрудников лаборатории, неловко сидящие за его столом и не утратившие эту неловкость даже после выпитого вина, усмотрят в этой затее изощренную гастрономическую шараду, цель которой — продемонстрировать его социальное и интеллектуальное превосходство. Во всяком случае, Пол Мидлмас. Главный научный сотрудник, заведующий отделом по исследованию документов, оценил вино, то и дело подтягивал к себе бутылку через весь стол и наполнял свой бокал, не сводя с хозяина ироничных с линцою глаз. А Лоример? Лоример практически ничего не ел и еще меньше пил — Чуть ли не с раздражением отодвинув свой бокал и устремив горящий взгляд огромных глаз на Доменику, так, будто никогда в жизни не видел женщины. Это-то, судя по всему, и было началом. Как это развивалось, как они продолжали встречаться, как все кончилось, Доменика так ему и не сказала. Званый обед оказался не только личным, но и публичным фиаско. Интересно, думал он, чего же эти руководящие сотрудники ожидали? Вечеринки с обильными возлияниями в отдельном кабинете паба Простофиля? Или бесплатного угощения в поселковом клубе для всех сотрудников лаборатории, включая уборщицу миссис Бидуэлл и старика Скоби, служителя? Что он станет со всеми вместе отплясывать матушку Браун? Раз-два, выше коленки, выше коленки, раз-два-три, в до отказа на битом пабе. Конечно, они могли считать, что инициатива должна исходить с их стороны, но тогда следовало признать, что существуют две стороны. По установившейся традиции, само собой разумелось, что лаборатория вся целиком идет в одной упряжке, взнузданной общей целью. А же, не слишком натягивая, но твердой рукой, держит директор. Эта идея вполне удачно работала у Браша. Но там он руководил научно-исследовательской лабораторией, занимавшейся общей научной темой. А как прикажете управлять упряжкой, когда твои сотрудники заняты десятком самых разных тем, используют собственные подходы и методы и сами отвечают за полученные результаты? В конце концов, каждому из них приходится в одиночку защищать свою правоту там, где только и может по-настоящему оцениваться качество работы ученого судмедэксперта на свидетельском месте в судебном заседании. Нет на свете другого такого места, где человек чувствовал бы себя более одиноким. А он, Ховард, сам в этой роли никогда не бывал. Он знал, что старый доктор Мак, его предшественник, время от времени брал расследование какого-нибудь дела в свои руки, чтобы не утратить сноровки, как он говорил. Он чуть ли не бегом отправлялся на место преступления, с удовольствием принюхиваясь к полузабытым запахам, словно старая гончая, и в конце концов появлялся на свидетельском месте этаким библейским пророком. Судьи приветствовали его суховатыми, чисто судейскими комплиментами, а члены местного совета шумно поздравляли его потом в баре, как старого завсегдатая пирушек, которого всем так не доставало и который так неожиданно к ним вернулся. Но все это было не в его Хоуарта стиле. Его назначили руководить этой лабораторией, и он будет руководить ею по-своему. Сейчас, пытаясь в холодном свете зари заглянуть в собственную душу, он мрачно задумался о причинах, побудивших его проследить за расследованием этого убийства с начала и до конца, от вызова на место преступления до самого суда. Было это решение вызвано желанием все увидеть собственными глазами или всего лишь стремлением произвести впечатление, или, хуже того, Попытка и расположить к себе своих сотрудников, продемонстрировать, как он ценит их знания и опыт, как хочет идти с ними в одной упряжке. Если так, то ему следует добавить еще один неверный шаг к суровому подсчету совершенных им со времени нового назначения ошибок. «Похоже было, что на площадке дело идет к концу». Застывшие пальцы убитые осторожно отцепили от ее сумочки, и теперь Дойл, надев резиновые перчатки, выкладывал содержимое сумочки на полиэтилен, расстеленный на капоте машины. Хоарт смог разглядеть что-то по форме, похожее на кошелек, тюбик губной помады, сложенный в четверо листок бумаги. Скорее всего, любовное письмо, полученное этой несчастной. «Интересно» а Лоример писал Доменике письма. Ховард всегда первым оказывался у двери, когда приходила почта, и сам относил сестре письма. Возможно, Лоример знал об этом. Но ведь он просто должен был ей писать. Нужно же было как-то назначать свидание. Лоример вряд ли рискнул бы звонить из лаборатории в рабочие часы или даже вечером из дома, когда Ховард мог взять трубку. На площадке готовились увозить труп. Перевозка подъехала поближе к впадине, и теперь санитары устанавливали носилки на место. Из полицейского фургона вытаскивали пластиковые щиты, огораживать место убийства. Скоро здесь соберется кучка досужих зрителей. Взрослые станут отгонять любопытных ребятишек, явятся фоторепортеры. Ховард видел, как чуть поодаль, спинами к нему, Сблизив черноволосые головы, беседуют Лоример и Керрисон. Дойл, захлопнув свой блокнот, наблюдал за переносом тела, так словно опасался, что этот драгоценный экспонат вот-вот разобьют. Свет нарастал. Он дождался, пока Керрисон взберется к нему по склону, и они вместе направились к стоящим в стороне машинам. По дороге Ховард задел ногой жестянку из-под пива. Она со звоном подкатилась к останкам детской коляски и ударилась в железную раму с грохотом пистолетного выстрела. Хорд вздрогнул. «Ну и местечко!» — произнес он раздраженно. «Господи, надо же в таком месте умереть! Где мы, в сущности, находимся? Я-то ведь ехал вслед за полицейскими машинами. Это место здесь называют «меловое поле». Тут до недавнего времени брали известняк. Добывать его здесь начали еще в средние века. Во всей округе не найти другого камня для строительства, так что здесь все строят из туфа. Местные называют его мелом. Даже церкви внутри им отделывают. Например, в предел Богоматери Выли. Почти у каждой деревни был меловой карьер. Теперь, правда, они заросли. Некоторые очень красивы весной и летом. Настоящий оазис зелени, и цветов. Кэррисон сообщил все это тусклым голосом, словно добросовестный гид, наизусть затвердивший официально одобренный текст. Вдруг он покачнулся и ухватился за дверцу своей машины. «Болен», — подумал Ховард, — «или утомлен до предела» но патанатом выпрямился и с натужной бодростью произнес: «Аутопсию проведу завтра утром в девять в больнице Святого Луки. Вахтер вам объяснит, как пройти, я его предупрежу». Заставив себя улыбнуться, он кивнул на прощание, опустился на сиденье машины и захлопнул дверцу. Ровер медленно, подпрыгивая на камнях и ухабах, стал выбираться на дорогу. Хоуарт вдруг заметил, что Дойл и Лоример стоят рядом с ним. Дойл был возбужден до предела. Обернувшись, он посмотрел вдаль, через меловое поле, на ровную линию домов. Теперь их стены из желтоватого камня и подслеповатые окна были вполне различимы. «Он сейчас где-то там. Может, в постели лежит. То есть, конечно, если он не один живет». Не очень-то хорошо, если ты слишком рано на ногах оказался, верно ведь? Нет, он будет лежать и раздумывать, как бы ему себя по обыкновению вести. Будет поджидать, когда незнакомая машина к дому подъедет, когда в дверь позвонят. Ну, конечно, если он один, тогда все по-другому. Будет в потемках бродить, да решать, сжечь ему костюм свой или нет. Да грязь с ботинков отскребать, да только все ему никак не отскрести. Следы все равно останутся. И топки такой большой, чтобы костюм сжечь, у него все равно нет. А если бы и была, что он скажет, когда мы у него костюм этот потребуем? Так что, может, он ничего такого и не делает вовсе? Лежит и ждет. Он же всю прошлую ночь не спал. Да теперь ему еще долго спать не придется. Хоуарда подташнивало. Накануне он пообедал слишком рано и не слишком сытно, и теперь был голоден. Тошнота на голодный желудок особенно неприятна. Тщательно следя за своим голосом, чтобы не выказать ничего, кроме обычной заинтересованности, он спросил. Так вы полагаете, случай достаточно ясный? В случае бытовых убийств все бывает довольно ясно. А я так считаю, что это убийство бытовое. Девочка замужняя, корешок билета на танцы в и письмо в сумке с угрозами. Если, мол, она другого парня в покое не оставит, то... Оддфеллуз от английского «чудаки». Общество взаимопомощи с тайным ритуалом масонского типа, имеющей сеть клубов сельской местности. Чужак про это место и не знал бы. А и знал бы, так она с ним ни за что бы сюда не пошла. А по ее виду судить, так они вполне уютно тут устроились, перед тем, как он ее за горло схватил. Вопрос только в том... «Вместе они с танцев ушли, или он раньше и здесь ее дожидался?» «И вам известно, кто она такая?» «Пока нет. Дневничка в сумке нету. Такие, как она, дневничков не ведут. Но я выясню. Через полчасика». Дойл повернулся к Лоримеру. «Вещдоки будут в лаборатории к девяти или около того. Вы первым делом ими займетесь?» Лоример ответил довольно резко. «Первым делом, вы же знаете, убийство имеет приоритет над всем остальным». Довольный, даже торжествующий смешок Дойла действовал Ховарту на нервы. «Слава богу, хоть что-то у вас имеет приоритет. Вы и так затянулись с делом Гаттериджа. Я вчера был в отделе биологических исследований». И Брэдли сказал, что докладная еще не готова. Он, мол, работает на защиту. Мы, конечно, все знаем про эту лажу, что, мол, лаборатория от полиции независима. Я и сам всегда это готов повторять где надо. Да только старик Хогат ее создавал как полицейскую лабораторию. Такой она и остается». Так что давайте сделаем все по-срочному. Будьте добреньки. Я хочу этого парня горяченьким взять как можно скорее. Дойл тихонько покачивался с носка на пятку и улыбался, подняв лицо к разгорающейся заре, радостно принюхиваясь к утренним запахам, словно охотничий пес в азарте гона. «Как странно», — думал Ховард, — Он вовсе и не слышит холодные угрозы в Тони Лоримера. Лаборатория Хогата время от времени действительно проводит исследования для защиты, если нас об этом просят, и если вещественные доказательства правильно упакованы и должным образом переданы в лабораторию. Такова принятая в отделе практика. Но мы не являемся полицейской лабораторией, хотя вы и можете приходить туда и уходить, когда вам заблагорассудится, как на свою собственную кухню. И в этой моей лаборатории я решаю, что имеет приоритет, а что нет. Вы получите заключение не раньше, чем оно будет готово. И, между прочим, если у вас имеются вопросы, извольте обращаться ко мне, а не к моим подчиненным. И пока вас не пригласили, держитесь от моей лаборатории подальше. Не дожидаясь ответа, Лоример пошел к своей машине. Дойл смотрел ему вслед, сердитый и растерянный. Черт возьми, его лаборатория! Какая муха его укусила? Он в последние дни дергается, как сука, во время течки. Того и гляди, к психоаналитику угодит или загремит прямо в психушку, если в руки себя не возьмет. «Он, тем не менее, прав», — холодно ответил Ховард. «Любые запросы, относящиеся к работе его отдела, должны направляться к нему, а не к его сотрудникам. А когда кто-то захочет войти в лабораторию, принято просить разрешения». Дойл почувствовал себя уязвленным и нахмурился. Лицо его застыло, стало жестким. Ховард испытал замешательство, разглядев едва сдерживаемую агрессивность под маской привычного добродушия. Старый доктор Мак всегда приветствовал появление полицейских в своей лаборатории, сказал Дойл. У него было такое странное представление, что лаборатория и существует-то для того, чтобы полиции помогать. Но если мы у вас нежеланные гости, Поговорите с начальством, не сомневаюсь, оно выдаст необходимые инструкции. Инспектор повернулся на каблуках и направился к машине, не дожидаясь, пока Ховард ответит. Черт бы побрал этого Лоримера, подумал Ховард. Все, к чему он имеет, хоть малейшее касательство, идет у меня наперекосяк. Он прямо-таки физически ощутил прилив столь ярой ненависти, что тошнота подступила к самому горлу. Если бы только это Лоример лежал мертвым на дне мелового карьера. Если бы это его труп оказался завтра утром на фаянсовом покрытии лабораторного стола во время аутопсии. Ховард понимал, что с ним происходит. Диагноз был настолько же прост, насколько унизителен тот самый возгорающийся жар в крови, что так долго и обманчиво дремлет, никак не проявляясь, и вдруг вспыхивает обжигающим, мучительным огнем. Ревность. У нее те же чисто физиологические симптомы, что и у страха. Та же сухость во рту, то же гулко бухающее сердце, волнение, лишающее покоя и аппетита. И теперь, на этот раз он знал, его болезнь — Неизлечимо. Не имело значения даже то, что роман давно закончился, что Лоример тоже страдает. Разумные доводы здесь не помогали, и он подозревал, что не помогут ни расстояние, ни время. Покончить с этим могла лишь смерть Лоримера или его собственная.